Сцена 15. Расписание наших семестровых чтений повесили на доске объявлений за задником в понедельник. Меня поставили первым на то время, когда мы обычно репетировали днем в среду. Рен шла за мной, Джеймс и Филипп должны были читать в то же время в четверг. Александр и Мередит в пятницу. С вечера воскресенья до утра вторника шел густой снег. Он изо всех сил старался исполнить бездумное желание, которое я загадал, выйдя из бара. Пальцы на руках и ногах у нас все время не мели, щеки и носы были розовыми, бальзам для губ внезапно оказался ценным товаром. В среду Фредерик и Гвендолин завели нас в репзал, где гулял сквозняк. Мы сбросили шарфы, куртки и перчатки, и подверглись неистовым упражнениям на разогрев, которые выбрала Гвендолин. Я с места в карьер начал читать, а Рэн ждала в коридоре. Я этим клячем роздыху не дал бы, пока опустошение безоград не оставит голыми, как воздух, заставило меня замедлиться, а сила образности позволила уже ровнее пройти до самого Совет Безумный, как он вам, монархи, где мне показалось, что нужно снова прибавить темпа. К концу я выдохся, но меня охватил странный подъем, и я с облегчением на какое-то время стал кем-то другим, не собой, кем-то, кто скорее начнет войну, чем глянет в лицо своим отвратительным убогим демонам. Фредерик и Гвендолин улыбались мне оба. Гвендолин броской чертой своей темной зимней помады, Фредерик морщинистой скобочкой. — Очень хорошо, Оливер, — сказала Гвендолин. На подъеме немножко спешил, но очень хорошо вошел. «На мой взгляд, все было крайне убедительно», — сказал мне Фредерик. «Это довод в пользу того, что ты отлично поработал». «Спасибо», — сказал я. «Остальные наши замечания найдешь завтра в почтовом ящике», — продолжала Гвендолин. «Но я бы на твоем месте не волновалась. Садись». Я еще раз поблагодарил их, сел рядом с их столом и стал жадно пить воду из бутылки, стоявшей под моим стулом, пока ждал Рен. Гвендолин вызвала ее из перехода, и когда Рен появилась, я встревожился. Такой маленькой и хрупкой она казалась. Доброе утро, произнесла она, и ее голос показался в гулком зале всего лишь эхом. Доброе утро, отозвался Фредерик. Как ты? Все в порядке, ответила Рен, но я ей не поверил. Лицо и руки у нее были бледными, под глазами темные круги. Немножко тяжело в такую погоду. «Погода тяжелая, всех придавила», — сказала Гвенделин подмигивая. Рен попыталась засмеяться, но вместо этого глубоко закашлялась. Я обеспокоенно покосился на Фредерика, но за блеском его очков ничего не увидел. «Что ты нам приготовила?» — спросил он. «Леди Анну, так?» «Верно». «Чудесно», — сказала Гвенделин. «Когда будешь готова». Рен кивнула, встала потверже, в десяти шагах от стола. Я, нахмурившись, смотрел на нее с другой стороны, не понимая, на придумывал я, или ее и правда трясет. «Рен, дай Боже, чтобы тесный этот обруч из золота, что лоб мне окружит, каленым лег железом, выжег мозг, пусть миром будет мне смертельный яд, и пусть умру я, прежде чем успеют сказать «Храни Всевышний королеву». Ее слова высоко и ясно звенели под сводчатым потолком, но еще они дрожали. Она отважно продолжала. От тяжести боли Анны ее маленькое тело сжалось и стало еще меньше. Я не сомневался, что эту боль она чувствует остро, как свою собственную, Рен. «Будь проклят, — я сказала, — молодую меня ты сделал древнюю вдовой!» «Женись, пусть сторожит постель тоска, и пусть свою жену, когда найдется безумная, заставишь ты рыдать, что жив, как ты меня рыдать заставил о том, что господин мой милый умер!» Ее голос сорвался, слишком резко, чтобы это можно было списать на актерскую игру. Она с силой ударила себя кулаком в грудь, но было это безмолвным выражением скорби или отчаянной попыткой сдвинуть то, что ее душило, я понять не мог. Гвендолин подалась вперед, озабоченно сведя брови, но не успела она сказать ни слова, как Рен снова подала голос, запинающийся, надломленный и отрывистый. Она согнулась почти пополам, по-прежнему прижимая руку к груди, а вторую крепко вдавливая в живот. Я замер, так вцепившись в края стула, что у меня онемели кончики пальцев. Рен. И вот могу проклятие повторить. Так скоро сердце женское мое его речам медовым в плен сдалось и на себя проклятие обратило. Теперь глазам сомкнуться не дает. Еще не часа у него в постели... Она прервалась, умолкла и зашаталась, заморгала, пробормотала. Сон... Я понял, что она сейчас упадет, но слишком поздно сорвался со стула, чтобы поймать ее, прежде чем она рухнула на пол.